Глава 15. Хвастать девушки не стану, за сажу так засажу, хоть до сердца не достану, а по лёгким поважу. Русские народные частушки. Брак это лихорадка на выворот. Он начинается жаром и кончается холодом. Гиппократ. Путешествовать Марина не любила. Съездить в гости к знакомым или друзьям без проблем, с удовольствием. Причём хоть на край света, а выбираться куда-либо без особой цели, да ещё и в одиночку. Увольти не надо. В самом деле, все эти безуспешные попытки найти ночлик и прокорма, страдания из-за порванной или испачканной одежды, переживания из-за голодного желудка. Кому нужен такой экстрим? Но жизнь частенько чтобы испытать нас, преподносит нам в виде уроков эти ситуации, которые мы никогда не выбрали бы по доброй воле. Оказавшись внезапно вне стен дворца, да ещё и свирещавшим нарисом на шее, Марина какое-то время тщетно пыталась понять, «Что же произошло?» Дар богов исходил на ультразвук, не желая отцепляться от ее шеи. Голова начала раскалываться, и в душе поселилось предчувствие грядущих неприятностей. «Барсик, умерь звук!» Не выдержав, попросила Марина. Энерис мгновенно замолчал, будто бы все это время ожидал лишь ее команды. Природа не радовала. Вокруг простиралась степь с наполовину высохшей желтой травой. «Ни животного, ни птицы, никого, ни единого живого существа». Марина не удивилась бы, узнав, что даже насекомых здесь нет. «И куда нас с тобой выкинула?» Уже догадываясь, что попала сюда через портал, спросила Марина. Представив себе лицо Ричарда, когда ему донесут об этой ситуации, она хмыкнула. «Дворец, как минимум, вымрет. Попадаться под руку злобному некроманту не захочет никто. Какая сволочь, портал открыла! Нет же портальщиков в столице!» – проворчала Марина, вытирая ладонью пот. Солнце палило неимоверно. «Голыми руками при душу». Под подозрением были посол и фаворитка. Нет, Марина, конечно, допускала, что кто-то ещё мог точить на неё зуб. Например, одна из любовниц Сержа. Но эти две кандидатуры казались ей наиболее вероятными. Толстый посол не выглядел дураком. Наверняка он знал или догадывался о желании своей подопечной сбежать из-под венца. А со способностями Марианны можно было предположить возможный обмен душами. А дальше кодовая фраза – Или понятные только им обоим слова. И вот уже ясно, что вместо принцессы сидит самозванка. Марина вздохнула и сделала несколько шагов вперед по траве. Закрытые тапки на рифленой подошве ноги, конечно, согревали. А вот платье... Марина часто слышала от любителей экстремального отдыха, что как бы не было жарко днем, ночью и в пустыне, и в степи может быть очень холодно. Ее платье особо не грело, а значит, привет, простуда. Или что похуже. Рыхнув головой и таким образом отогнав дурные мысли, Марина решительно зашагала дальше. Степь до да степ кругом, путь далёк лежит. Уныло тянула она уже через полчаса, вспоминая одну из любимых песен отца. В той степи глухой помирал ямщик. Ссылка номер 1. Русская народная песня. Чувствовала она себя примерно так же, как тот ямщик, солнце напекло голову, ноги передвигались, как у куклы на шарнирах, руки устали держать тушку уснувшего Нерриса. Хотелось пить, есть и спать, причём именно в такой последовательности. «О, галлюцинация!» – поприветствовала она внезапно возникшего перед ней огромного полуголого серого мужика. От него разило потом и чем-то ещё не особо приятным, а он угрожающе скалился и не очень был рад встрече». Мужик зарычал. "Страна", пробормотала удивлённо Марина. "А разве у галлюцинаций бывают звуковые эффекты?" Рык усилился. "Да не рычите", отмахнулась Марина, и с руки неожиданно сорвались яркие белые искры. Мужик замер на мгновение, зачем-почему-то упал на колени и начал бить лбом по клоне, что-то бормоча на непонятном языке. На руках заворочился просыпавшийся Нэрис. Марина посмотрела на него, затем перевела взгляд на продолжавшего бить поклоны мужика и тихо охнула. Не галлюцинация. К вечеру дворец вымер. Сам король старался лишний раз не появляться где-либо, кроме собственных покоев и тронного зала. Разъеренный некромант не то зрелище, что способствует пищеварению и спокойному существованию. Ричарду было мало своих покоев, и он беспристрастно метался по коридорам и залам, пугая своим видом редких слуг. Его тяжёлые шаги служили э таким предвестником беды, и прислуга массово пряталась по углам, надеясь не попасться принцу под горячую руку. Поратальщиков в столице не оказалось. Именно в тот день он по личным причинам выехал в соседний город. За ним отправился Серж. Он взял самого быстрого коня и клятвенно обещал привести мага как можно быстрее. Но Ричард прекрасно осознавал, что пройдут как минимум сутки, пока он окажется на том месте, куда выбросила его жену. Сутки, да за это время с любым человеком может произойти что угодно. А зная Марину, Ричард не сомневался, что она успеет вляп от сову ему неприятностей. Да, Агат пока молчал, а значит ничего страшного с женой не случилось. Но это пока, в любой момент всё может измениться. Измученный и утомлённый Ричард, тем не менее, отвратительно провёл ночь, чутко прислушивался к малейшему шороху, и чё цвет был уже на ногах. Он успел принять душ, поесть и переодеться, когда в комнату сразу после стука вломился осунувшийся серж. «Портальщик работает на месте», – сообщил друг, упал на кровать Ричарда и мгновенно отключился. Портальщик, высокий брюнет с правильными чертами лица, как раз заканчивал настраивать портал. «Ваше высочество, это степь у орков!» Всё, что он успел произнести до того, как Ричард стремительно шагнул в тёмно-коричневую, светившуюся рамку портала. Степь не степь, какая разница? Главное найти Марину. В степи занималось утро. Ярко-оранжевый и солнечный диск неспешно выкатывался из-за края ещё серого неба. Ночная прохлада ещё не успела смениться дневной жарой, и Ричарду в его тёплом сюртуке было вполне комфортно. Он огляделся. Пожухлая трава ясно давала понять, здесь совсем недавно было стойбище орков. Что ж, значит, жилье не так уж и далеко. Оставалось надеяться, что Марина сумела договориться с не особо приветливыми жителями этого материка. Или же покорила их своей дурью, смешанной с божественной силой. Усмехнулся про себя Ричард и зашагал вперед. Галлюцинация оказалась орком. Об этом Марина догадалась, вспомнив географию мира. «Но хоть эльфов, гномов, вампиров и прочей нечисти здесь нет», измученно проворчала она, прижимая к себе нереса и идя вслед за постоянно кланившимся проводником. Тот покосился на неё, на всякий случай ещё раз поклонился и зашагал дальше. Шли они недолго, минут через пять-семь, на горизонте наконец-то показались разноцветные верхушки, при приближении оказавшиеся крышами шатров. «Это не орки, а какие-то татары», – пробормотала в конец измученная Марина. Настроение было отвратительным. Усталость, помноженная на обезвоживание, голод и полную неизвестность, сделали своё дело. Сейчас Марине хотелось есть, пить, убивать. И всё равно, в какой последовательности. Её сопровождающий крикнул что-то выбежавшим встречать их серокожим детям. И к моменту появления Марины в лагере, так она про себя крестила это становище – Ей преподнесли глубокую посудину, наполненную водой. Пила Марина жадно и долго. Напившись, удовлетворённо вздохнула, и сразу же послышался возмущённый писк. "Ах, да прости", пробормотала она. Наверное, никто и никогда не видел ни риса с удовлетворением купавшимся в посудине с водой, потому что выражение священного ужаса на лицах орков трудно было объяснить чем-то другому. Гуя, как придя в себя, подававшая Марине воду высокая серокожая женщина, низко поклонилась и сделала приглашающий жест в сторону одного из разноцветных шатров. Пойдём, Барсик, Марина подхватила мокрая тельца и поморщилась, когда Нерис начал вытираться о её пыльную одежду. Отдохнём немного и будем ждать нашего спасителя. В том, что Ричард придёт за ней, Марина ни капли не сомневалась. Надо же ему завершить начатое и потребовать с неё супружеский долг. При мысли об этом Марина довольно хмыкнула. Шатёр порадовал прохладой и тишиной. Усевшись на разложенный на полу толстый ворсистый ковёр, Марина с удовольствием вытянула ноги. «Блаженство!» – пробормотала она. «Оказывается, счастье есть и в простых вещах!» Полок шатра откинулся. Внутрь наклонившись, зашла девчушка лет десяти. Опасливо косясь на Нериса, она поставила перед Мариной широкий деревянный поднос с пиалами, наполненными едой. При имущество мясом низко поклонилась и выскочила наружу. Интересно, кого из нас больше боятся? Марина задумчиво посмотрела на барсика. Тот ответил ей вопросительным взглядом. Нет, милый, на этот раз делим еду пополам. Я тоже проголодалась. Судя по недовольной мордочке рысиса, такой расклад ему не понравился. Мясо показалось Марине чересчур жирным. Оно плавало в супе, лежало жареным на тарелках, вместе с подливой сверкало боками в похожие на пиалы посуде. Выбрав себе пару-тройку кусочков с меньшим количеством жира, Марина доложила овощей и отдала остальное вечно голодному барсику. Не успели они покончить то ли с обедом, то ли с ужином, как снаружи послышались крики, шум, недовольные голоса. Затем полог шатра снова откинулся. И внутря оказалась заплаканная серокожая девушка немногим моложе Марины. Что-то залопотав на непонятном языке, она бросилась Марине в ноги, рыдая и явно о чём-то прося. Полакс снова зашевелился. На этот раз в шатре показалась голова орка. Сам он зайти то ли побоялся, то ли постеснялся. Бросив злой взгляд на лежавшую ниц орчанку, он начал было объясняться с Мариной, но её нервы не выдержали такого издевательства. Вон Приказ был произнесён тихо, но яростно. Пробрало обоих хорков. Первый исчез на улице, вторая резко замолчала. Что делать с непонятной гостьей, Марина представляла слабо, но не оставлять же её до появления Ричарда, лежащей на ковре. Встань. Марина подняла кверху руки. Настороженно следившая за ней гостья напряглась. Поднимись. Ещё одна попытка и снова настороженный взгляд. С ковра, лёжанец. Марина пробормотала под нос несколько крепких выражений. Встав, она прошла в другой конец шатра, разминая ноги. Благо развернуться было где. Орчанка всё так же следила за ней из пола. Нерс сидел возле гости с сытым видом, с любопытством на неё посматривая и не делая ни малейшей попытки разрулить ситуацию. Впрочем, действительно, куда ему, божественному существу, хмыкнула про себя Марина. У него шлапки во всех смыслах. Раздражение увеличивалось, Марина не видела выхода из ситуации, и это ей совершенно не нравилось, не оставлять же перепуганную девчонку на полу до скончания века. Ладони защипало. Началось. Обреченно подумала Марина, неконтролируемые выбросы магии ее совершенно не устраивали. Миг и в воздухе появились белые искры, они кружились друг возле друга и переплетались, создавая непонятную картину. Будто зачарованная, Марина следила за их медленным танцем. Девушка на полу тихо вскрикнула, поднялась, потянулась к искрам. Они осели у неё на плече, словно татуировка, и на коже появился уже знакомой Марине необычный цветок с резными лепестками. Гостья довольно улыбнулась, поклонилась в пояс Марине и быстро выскочила из шатра. "И что это было?" устало спросила Марина, безсило опускаясь на ковёр. Наирис тихо мурлыкнул и залез к ней на колено.